Слова двадцать вторая, границ Артиславии и Эрдзении, правый берег реки Модры. Месяц Жовтень. Вперед! Земля улетала из-под ног, дрожала под копытами коней. Вперед! Обернуться Дара не посмела. Стоило один раз посмотреть через плечо, как ветка хлестка ударила по щеке, брызнула кровь. Лицо запылало. Кафтан замедлял движение, и Дара сбросила его. Она не почувствовала холода, Не теперь, когда неслась со всех ног и меж деревьев там, где лежала дорога, мелькались тяги золотоборского князя. Ее обнаружили утром. Дара сама была виновата. Она вышла из леса к постоялому двору. Там ее поджидали. Она бросилась назад в лес, но людям княжича уже сообщили. Ее догнали куда быстрее, чем она ожидала. Не минуло и двух лучин, как заребили на дороге стяги, кайло в сиянии солнца. И Даре оставалось только бежать, скрываясь за деревьями. Чары оказались бесполезны. У неё не было времени ни на одно заклятие, если бы она больше знала и умела, если бы. Дарья казалось, что достигнув леса, она окажется в безопасности. Но лес был сплошной бурелом, и пришлось продвигаться в сторону тракта. Туда направили коней и люди княжечи. Их было четверо. Дарья могла поклясться, что мельком увидела огненные волосы Вячеслава. Всполохами они мелькали у нее перед глазами, даже когда она уже бежала по лесу, перепрыгивая через поваленные ветром деревья. «Мокош, матушка!» попыталась призвать богиню она. «Помоги!» Голос задрожал, Дара задыхалась. Богиня не ответила. Ветер свистел в ушах, и в свисте все чудился полет стрелы. «Вперед!» Дара в последний миг разглядела овраг впереди, прыгнула, путаясь в подоле, упала и вскарабкалась наверх. Но дальше бежать было некуда. Впереди лишь сухие ветви, что сплелись в неприступную стену. А позади... «Вижу ее!» — раздался звонкий голос. Дара обернулась, а один из дружинников остановил коня и достал лук. Прицелился. «Не стреляй!» Дара пригнулась к земле, и прямо над ней, разорвав воздух напряженным жужжанием, пролетела стрела. «Я только раню ее, чтобы замедлить», — ответил лучник. «Я за ней!» крикнули с другой стороны. Окружайте. Дара не могла больше ждать. Уж лучше поймать сердцем стрелу. Она вскочила и побежала на пролом, прикрыла лицо руками, проламывая сухие колючие ветви. Шею и руки пронзили иголки, платье зацепилось за корявый сук, и Дара остановилась, пытаясь освободиться. И тогда она увидела Вячеслава. Княжич бежал к ней, лицо окаменело, Лишь глаза пылали ненавистью. Он казался бледнее смерти. Дара закричала и дёрнула подол, ткань затрещала, она высвободилась. Но ей не спастись. Она споткнулась о корягу, услышала рычание у себя за спиной. Не спастись. Иголки посыпались сверху как снег. Опутаная сухими ветвями, Дара обернулась, посмотрела в лицо своему палачу. "Я не хотела", вырвался крик. "Это случайно вышло". Он ни о чём не спрашивал. Княжец понял, что она больше не станет убегать. Дарье почудилось, что пламя окружило и подкралось к ней, побежало по траве, укусило за ноги. Рука его легла на рукоять меча. Ты умрёшь. Спокойно и твёрдо он вынес приговор. "Я не нарочно", пробормотала Дара. Не могла она так погибнуть. Её ждали сестра и дед. Она была кому-то нужна. "Нет, нет!" Упремство вскипело в жилах. Дара раскрывилась, звериная улыбка оголила зубы. Тёмные глаза проследили за княжичем. Ему осталось всего несколько шагов сквозь бурелом. В кровь Дары словно пролили кипяток. Забурлила огонь. Ведьма достала нож. Что он в девичьей руке против меча витязи? Иголка это подарок твоего брата, улыбаясь произнесла Дара и поднесла нож к шее. Передай ему спасибо за него, Как и за все другие подарки. В глазах Вячеслава мелькнул страх. Он рванул вперёд: "Не смей, дрянь!" В лицо ему брызнула кровью, ослепила. Из руки дары полилась кровь. Она захохотала. Земля под ногами зарычала, заплясала и исчезла дочка мельника. Ведьма залила кровью мох, слилась с землёй и лесом, завыла вместе с ним: "Леший, забери его, он твой!" Забери его, твой, как ты и желал. Вячка застыл удивлённый. Он опешил только на мгновение, покачал головой и поднял меч для удара. Лес отозвался. Он вздрогнул всей своей махиной и обрушился на чужаков. С рёвом деревья подхватили княжича, сбили с ног, протащили по земле, обвили корнями. Вячеслав выронил меч, ухватился руками за один из корней, обвившихся вокруг шеи, захрипел. Дара с хищным ликованием наблюдала, как его унесло прочь, как чёрные руки потянулись к нему со всех сторон, как загорелись жадностью жёлтые глаза духов. Они окружали их со всех сторон. Лесавка выскочила из-за деревьев, кинулась к добыче. С пальцев лесной ведьмы на землю стекала кровь. Дара стянула пояс, попыталась перевязать руку. Перед глазами потемнело. Позади затрещали ветви. Дара обернулась. и увидела рыжебородого воина из дружины. «Прочь!» — вскрикнула Дара, одной рукой поспешно обматывая ладонь. «Или я прикажу нечисти забрать и тебя!» Мужчина посмотрел прямо на нее, не сходя с места. «Стрела!» — крикнул он, не отводя глаз. «Помоги, Вячка, на него напали! Не баба! Сюда!» Дара заметила, как с дороги к ним кинулись двое. За ее спиной рвано кричал Вячеслав. Впереди стоял воин. Бежать было некуда. «Помоги, Вячка!» Последний раз предупреждаю, прорычала Дара. Она почувствовала, как задрожали ноги, как потянуло отяжелевшее тело на землю. Ей не справиться. Нарушенное слово карается смертью, прошептали за спиной. Та врусь снова настика её в момент слабости. И от того лишь сильнее разрослась ярость в груди. Уходи, пригрозила она и человеку, и духу. Губы мужчины были плотно сжаты. Светлые глаза сверкали. Позади раздавались звуки борьбы, летели щепки, когда железо кусало дерево. Кровь капала на землю, Дара завязала пояс вокруг раны. Рожебородый приблизился, и она отступила, всё больше путаясь в паутине колючих ветвей. Уходи. Злости её хватит на убийство, на заклятие, на побег, но надолго ли? Как быстро настигнет её таврой, когда Дара ослабеет? Дружинник сделал ещё шаг, таврой со спины прижался к Даре, она почувствовала его дыхание на затылке. Как бы она ни поступила, теперь кто-то умрёт, и вернее всего, это будет она. Прокатился рык по лесу. Зверь выпрыгнул из зарослей, прежде чем рыжий дружинник занёс меч для удара. Дара прыгнула и бросилась в сторону. Медведь сбил мужчину с ног, одним ударом лапы отбросил в сторону, сомкнул пасть вокруг ноги. оторвал её и отбросил в сторону, брызжа слюной и кровью. Дара проползла по земле, вырвалась из густых зарослей, вскочила на ноги и кинулась вперёд, не разбирая дороги. Позади кричали, умирали, убивали, а впереди меж деревьев брежжал просвет. Она бежала по спине бил узелок с пожитками, в ушах стоял невыносимый крик. Она вырвалась из леса и резко остановилась, чуть не скатившись с крутого обрыва. Дара оказалась на берегу реки, и в стороне виднелся мост. Там, где по краю леса пролегала дорога, находился её единственный путь на другой берег, и там же могли её встретить люди княжича, коли боги позволили им выжить. Выбора не оставалось, и Дара побежала в противоположную сторону. Когда мост скрылся за поворотом, она наконец спустилась к воде. Дыхание сбилось, ноги подкашивались, она рухнула на землю без сил. Уткнулась лбом в холодный песок, загребая его пальцами. Я погубила Княжича, подумала она с ужасом. Как Леша и желал. Дара боялась Вячеслава, но смерти нет, смерти не желала. Он не заслужил подобной участи, как и она не заслужила его ненавидеть и мстить, или заслужила. Она перевернулась на спину, чувствуя, как неудобно подпирал мешок, присела. Быстро тело пробрал колючий холод. Лихорадка погони отступила, остался только страх. Дарья всё слышалася топот копыт и скрежет стали. Руку соднило там, где поцеловало кожу лезвие. С трудом развязав мешок, она достала кусок зачерствевшего хлеба, с жадностью принялась его грызть. У неё не осталось ничего, кроме этого куска хлеба, и не осталось больше сил идти. В стороне с другого берега из-за деревьев поднимался дымок. Дарра заставила себя встать. Шатаясь, побрела вдоль реки, вглядываясь в покрытый редкими деревьями берег. Неужели она добралась? Дора ощутила отчаяние и невыносимую слабость. Оставаться на этом берегу было нельзя, но и перебраться через реку казалось невозможным. Если я поплыву, то окочу ней до смерти. А даже если нет, то всё равно не смогу догрести до другого берега. Ей едва удавалось пошевелить левой рукой, перевязанной поясом. Прямо над её головой, там, где возвышался на крутом берегу реки лес, затрещали ветви. Дара прижалась спиной к крутому склону, прислушалась. Тяжёлое дыхание достигло её ушей, а вместе с ним ноздрей коснулся острый тяжёлый запах. Медведь негромко заворчал, заметив её. Дара облегчённо вздохнула. "Это ты", проговорила она. "Спасибо, дедушка". Она не ждала, что волк последует за ней. Не ждала, что убережёт от опасности, но была безмерно за это благодарна. Медведь осторожно спустился по крутому берегу вниз, и под его лапами и колобами взмыл воздух песок. Неторопливо зверь приблизился к воде, наклонил голову и принялся жадно пить. Кровь стекала с его морды, окрашивая реку. Дара наблюдала с восхищением и всё желала дотронуться рукой, чтобы потрогать мех. Ты спас мне жизнь, «Я перед тобой в долгу», — улыбнулась она и прикусила себе язык. «Какая же она глупая, хуже веси!» Сама признала за собой долг перед волхвом. Зверь лукаво сверкнул бусинками глаз и подошел ближе. Дара ждала, что он обернется человеком, но дедушка оставался в зверином своем обличье, хотя явно желал что-то сказать. Уже придумал, какую плату потребовать. «Чего ты хочешь?» Угрима спросила Дара. Морда зверя оказалась совсем близко, но нельзя было ничего понять про честь. "Я не понимаю", медведь пробурчал что-то невнятное и перевёл взгляд на соседний берег. "Там родозенье, верно?" догадалась Дара. "Да, я помню. Найти деревню Гнёздец, расколдовать Милоша". Оборотень не издал ни звука, развернулся и молча стал подниматься по склону. С тревогой Дара смотрела ему вслед. В сердце она почувствовала, что однажды волхв потребует плату, и тем больше её напугало, что теперь он уходил, ничего не попросив. Значит, цена окажется немалой, такой, какую она пока не в силах заплатить. Медведь забрался наверх, и когда Дара уже собралась идти дальше, вниз скатилось что-то крошечное и серое старое яйцо, из которого так и не вылупился повясне птенец. Дара уронила яйцо из рук, вскинула голову наверх, надеясь увидеть дедушку, но он вновь скрылся в лесу. Только одному богу мог служить медведь-оборотень, лесному. Яйцо сияло в песке. Дара попыталась разгадать загадку, понять, что желов сказать этим дедушка, и все догадки, что рождались в голове, пугали одна больше другой. Но нельзя было думать об этом, стоило поспешить. Дара пошла вверх по течению. Ей снова повезло. За поворотом у самого берега стояла причаленная лодка, а в ней сидел мужичок с подбитым глазом. Дара предложила ему одно из своих колец и показала окровавленное лезвие скрюнорского ножа. "Я заплачу тебе, но убью, если попробуешь обмануть", предупредила она. Мужичок опасливо прикрыл плащом какие-то свои пожитки, лежавшие на дне, и сверкая беззубой улыбкой, пригласил в лодку. — Прошу, господица, — произнес он, шипя на рдзенский манер, — прошу. Рдзение гняздец. Каждая ночь походила на предыдущую. После заката они вдвоем выходили на улицу и шли по дороге к Совину, чтобы поутру Ежа запирал трепыхающегося сокола в клетки и нес обратно в дом воронов, а после спал до заката без памяти. С последними лучами солнца он ужинал и готовился к очередной ночи. Напрасно было запирать Милоша в доме, ибо он увечил себя, пытаясь выбраться наружу. Что в соколином обличии, что в человеческом, всегда и всем своим существом он стремился туда, где был рождён, и как бы ни желало он остановиться, сделать этого не мог. И потому каждый вечер Милош выходил из дома Воронов на краю гнёздиться и пускался в путь по дороге к совину. Еже всегда шёл с ним Они ели на ходу и говорили, правду сказать говорил больше ежи, а Милош внимательно слушал, и шаг за шагом становился все больше похож на себя прежнего. Поначалу и вовсе нельзя было узнать в исхудавшем бледном человеке жизнерадостного Милоша. Не только тело, но и душу измучило проклятие. Порой к ним присоединялась Веся, ей было страшно ходить ночью по дороге, но ради Милоша она охрабрилась и... и выдерживала весь путь до самого рассвета. Веся брала Милоша за руку и шла рядом, смотрела с нескрываемым восхищением и преданностью. Еже снова стал невидимкой. Даже теперь, когда друг его был лишь тенью самого себя, он затмевал Еже в глазах весняны. Словно червяк в яблоко, ревность вгрызалась в сердце Еже, и он изо всех сил гнал подлое чувство прочь. Он многое готов был вынести ради Милоша, ради своего лучшего друга, почти брата. Их дружба была важнее всего, и всё же Веся на ежа больше не смотрела. Вороны не привыкли к чужакам, но вскоре смирились с их присутствием, да и соседство оказалось им на пользу. С джежемир неплохо платила за постой своего ученика и его товарищей. Еж носил воду и рубил дрова, а Веся вычистила грязную неухоженную хату. Никто из Вороновых не выполнял домашней работы. Беззубая вельможа Здислава сиднем сидела у оконца и всё жаловалась на старческую свою немощь, а двое других постоянно отлучались из гнёздица и по возвращении тоже не спешили навести порядок или приготовить обед. Вместо них хлопотала Веся. Она старалась изо всех сил, чтобы устроить всё удобным для Милоша способом. Каждый день чистила его клетку, убиралась в доме, готовила обед и собирала ужин в дорогу. Всегда ласково она приговаривала что-то соколу, когда остальные не слышали, и с каждым днём в её же всё больше росло отчаянье, потому что он видел, как менялся взгляд Милоша при появлении Веси. Как беззлобно он улыбался, как внимательно слушал её весёлый щебет. А Веся перестала смущаться своего шрама и больше не прятала лицо за волосами. С Милошем она никогда не позволяла себе хмуриться, сияла, словно крохотное солнце. И только Ежа замечал, как бессильно опускались ее плечи, как склонялась голова, когда она уходила на холм у реки, чтобы помолиться Создателю. Минуло лето, почти перевалило за середину осень, но жизнь в гняздице оставалась неизменной. Темные стены старой хаты окружили их, словно острог, И никто не ведал, когда придёт тому конец. Ни с джежемир, ни вороны не придумали, как снять с Милоша проклятие. И потому они оставались вдали от совина, где не бывало охотников. С наступлением холодов веся сделалась печальной, и всё реже она отправлялась с ними в путь по ночам. "И что мы будем делать, когда наступит зима?" спросила она как-то шёпотом Еже. "Zamёрзнем ночью насмерть". Он не знал, что ответить. С джежемир предлагал отвести Милоша к вольным детям. Он надеялся, что те знали, как бороться с колдовством дочки мельника. Но ежее Милоша опасались встречаться с вородалами. Даже в другом таборе могли про слышать о рзденском чародее и ждать его появления, чтобы отомстить за сородичей. Один раз вороны отнесли сокола к древнему капищу, где проводили свои шабаши, но все обряды оборотни оказались напрасны. И мило ж попрежнему оставался птицей при свете дня, а ночью становился человеком и снова покидал гнёздец, чтобы всё равно не дойти до совы. Мне кажется, я схожу с ума, признался он одной осенней ночью, когда они остались вдвоём с Еже. Не могу больше. Он встал посреди дороги. Ты наоборот, ведёшь себя куда более здраво, чем в первое время, поспешил успокоить Еже. Говоришь хорошо, И ходишь тоже совсем по-человечье. Милош нахмурился, выпучив глаза, отчего всегда становился похож на сову. Отросшие волосы свисали на лоб и шею. Он редко теперь улыбался, ходил угрюмым и злым. Иногда, когда он позволял Весе держать себя за руку, Милош становился чуть мягче, но все же он не скрывал своих чувств. Каждый день одно и то же, как заколдованный круг, проговорил он, глядя себе под ноги и силясь разглядеть хоть что-то в темноте. Я весь день сижу в этой дреной клетке. Меня крутит от боли. Я слушаю брехню сукиных детей воронов, а потом только и делаю, что иду по этой треклятой дороге. И если я хоть на мгновение останавливаюсь, меня выворачивает изнутри. Он поднял руку, коснулся лица, из носа его пошла кровь. Видишь? Еж же с беспокойством слушал, не зная, чем помочь. Ещё немного, и я Милош не договорил, но я же догадалась, что осталось невысказанным. Не смей. Только попробуй. А то что? усмехнулся Милош, становясь чуть похожим на себя прежнего. Убьёшь меня. Он втянул воздух носом и вытер рукавом окровавленный подбородок. Они почти не говорили о той, кто разрушила их жизни. Даже Веся не упоминала её имени, догадываясь, как пагубно то могло отразиться на Милоше. Когда первый месяц осени приближался к концу, Еже стал всё с большим отчаянием дожидаться заката, не желая выходить на улицу. Но Милош обращался к человеком, и не оставалось другого выбора, кроме как пойти по дороге к совину. В один из вечеров Милош выглядел особенно изнурённым. Он не сразу нашёл в себе силы, чтобы подняться с лавки, пусть проклятие и гнало его вперёд, в столицу. Еже присел рядом, заглянул в лицо друга, Не спал весь день, пробормотал Милош. Бабка болтает без умолку сама с собой, о чём-то треплется. Я точно ли схожу здесь рассудка? Он запустил пальцы в волосы, обхватил голову обеими руками. Поставь мою клетку подальше. Я так больше не могу. Его длинные худые руки казались такими изломленными, напряжёнными, словно готовыми нанести удар то ли невидимому противнику, то ли самому Милошу. Веся подошла к ним, протянула каждому по узелку. «Я положила вам лука. Милош, я знаю, ты не любишь его, но нужно обязательно съесть. Ночи холодные, ты можешь заболеть, а лук полезный. И выпей отвар перед дорогой. Он теплый. Согреешься». Нежная улыбка озарила ее личика. В темноте был почти незаметен шрам на щеке. «Спасибо. Ничего не обещаю, но постараюсь». «Ну уж нет, ты постарайся, пожалуйста». Возмутилась Веся. Лук надо есть, особенно осенью. Кстати, я же тебе ещё не сказал, Горица прислала весточку через с Джежимиры. Представляешь, та госпожа, которая помогла тебя излечить, наконец-то вышла замуж за охотника. Праздник был на весь город, танцевали везде, пели. Эх, жалко, что нам не удалось посмотреть. Она разочарованно вздохнула. А Мила же застыл и стуканом вцепившись пальцами в узелок с едой господица в совине её зовут лебёдушкой ежи покосился недовольно на весю он хотел намекнуть чтобы она не болтала о венцеславе примилоше но не знал как это объяснить пойдём ежи устало сказал друг мне тяжело оставаться на месте он вскочил и размашистыми шагами направился прочь из хаты ежи подхватил клетку и узелок И поспешил за ним, помахав на прощание удивлённый весняни. Впереди снова ждала дорога. Жители княддца уже попрятавшиеся по домам, больше не подглядывали за ними из окон. Они знали, что каждую ночь черродие отправлялись вершить свои злые дела, и честным людям оставалось только молиться Создателю о защите. Милош быстро пошёл вперёд, сгорбившись и глядя себе под ноги. Ежи не видел его лица, но ясно мог представить плотно сжатые губы и злые глаза. Он торопился за другом, глядя ему в спину, и поэтому не сразу понял, отчего Милош, несмотря на силу заклятия, встал на месте. Ежи выглянул из-за плеча и заметил посреди дороги девушку в разодранном червонном платье. С головы до ног ее покрывала кровь. Нелегко было в ней узнать старшую дочку Мельника Севера. из-за речья. Ратиславия, Старгородское княжество. Вячка заскрепел зубами, когда лекарка принялась перевязывать левую руку. «Перелома нет», — заключила она. «Но нужен покой». «Покой?» «Нет, Вячка не сможет познать его, пока не придушит проклятую ведьму собственными руками». Стрела заплатил лекарке и выпроводил ее из ложницы, встал у двери, не сразу решаясь заговорить. Нужно Диана похоронить, напомнил он. Вячка закивал, но даже головы не повернул, так и продолжил сидеть на низкой кровати, уставившись перед собой. Позови хозяина, велел он. Иль не надо? Скажи ему принести что-нибудь поесть и лучшего вина. Стрела беспокойно покачал головой. Эй, Вячка, брат, хватит с тебя. Вина, я сказал, рявкнул княжич. Не забывай, с кем говоришь. Дружиник встряхнул волосами и со сталью в глазах посмотрел на Вячеслава. "Ты к княжу придёшь ли на тризну по деяну?" "Нет, без меня разберётесь", огрызнулся Вячка. Не этих слов ожидал от него Стрела, но проглотил обиду за товарища, за самого себя, поклонился и вышел. А ни чудом спаслись, ни иначе. Вячка и сам не мог понять, почему духи оставили их. Да только лесавка неожиданно отступила, хотя и не побоялась топора, а не бабы. Будто кто-то велел духом уйти. Корни деревьев отползли в стороны, освобождая из крепкой хватки, а желтые глаза теней потухли, растворились среди бурелома. Долго они втроем оглядывались по сторонам, все ожидая нападения, но нечисть затихла и больше не посмела показаться. Тогда они подхватили Дияна и бросились прочь из леса обратно на тракт, а дальше пустили коней в бег — Пока не оказались на ближайшем постоялом дворе, уже после стало ясно, что Диана не спасти. Он умер ещё в пути, поддерживаемый в седле стрелой. При Светлый брат мог прибыть только к следующему вечеру. Княжец велел выдвигаться по утру, он не желал терять время и потому распорядился запалить погребальный костёр, как бывало раньше, до того, как сожгли деревянные идолы и возвели белоснежные храмы. Товарищи принялись готовить трезну для Дианы. Овечка захотела остаться один, чтобы напиться и забыть обо всём, что терзало душу. Так было легче. Трус. В коридоре постоял во двора раздался крик, затопали сапоги по деревянному полу. Вячка ждал, что шум прекратится, но он только нарастал. Испуганно верещали бабы, ругались мужики. Княжич не выдержал и вскочил с кровати, желая вымести злобу хоть на ком-то. Он распахнул дверь и выглянул в коридор. Жена хозяина отшатнулась от него, как упырь от солнечного света. У соседней комнаты собралась толпа. Люди заглядывали внутрь и галдели, как стая сорок. — Чего разорались? — прорычал Вячка не своим голосом. «Прости, — Прости, княжич, — ответила робко хозяйка двора. — Какие-то лиходеи ночью нашего гостя загубили. Он с утра из комнаты не выходил. Мы все ждали, ждали, решили посмотреть, что да как... А он лежит весь синий уже. Кто загубил? Ох, княжич, боюсь, что заморский человек, который вчера останавливался, не добрый у него глаз. Он мне сразу не понравился. А ещё чудища все пропали. Украли, значит. Вячка упёрся правой рукой в стену, пытаясь устоять на ногах. Хмельная голова туго соображала. Какие ещё чудища? Постоялец наш, которого загубили, Вез из Совина двух диковинных зверей в клетках. Он нам показывал. Вот жуть ей-богу! Не от Создателя такие звери. Один ящер с огромными клыками, а второй еще страшнее. Как петух общипанный, только больше во много раз и летать умеет. Страх!» Хозяйка осенила себя священным знамением. Так вот, у повозки, на которой чудищ везли, колесо сломалось. И хозяин ждал, когда кузнец придет починить Два дня у нас уже гостил, а чудищ его в сарае заперли, чтобы народ не пугать. Муж мой сейчас сходил проверить, а чудищ-то и нет. Из соседней комнаты вышли двое пожилых мужиков. Один из них, задумавшись, погладил седую бороду и не сразу заметил Вячеслава. Вторым был хозяин постоялого двора. Он поспешил поприветствовать гостя. «Прости, княжич, за шум. Беда у нас случилась, знаю, — перебил Вячка». Что делать будешь? Из деревни старосту позвали, да княжьи люди с пограничного детинца скоро должны прийти, разобраться, что да как и убийцу найти. Вячеслав хмуро кивнул, ему не хотелось отвлекаться от главной цели, но люди от него ждали, что он проявит заботу. Когда придут, пусть меня позовут, велел он. Хозяин поклонился, обещая всё исполнить. Княжич, ты уж прости, из-за этой беды у нас суматоха во дворе. Но к завтрашнему утру всё будет готово, и за Пресветлым братом уже послали. За Пресветлым братом в груди заворочилась ярость. Как ты и велел княжич, всё будет исполнено завтра в закатной службе. Вячка вырвался на двор, готовый к драке. Стрела. Он решил сорвать погоню, готов был бросить в собственного княжича ради похорон домолитов. Да Вячка не мог позволить им пустить ведьму. Он не мог простить непослушание. У самых ворот стрела и небаба разговаривали с высоким мужчиной в дорогой броне. Он оглянулся. «Вот где тебя носит», — гулким голосом произнес он. «Чтоб тебя, Вячка!» Горыния не подумал проявить к нему уважение, не поклонился и не поприветствовал, как подобало. Он разговаривал с ним, как с несмышленым юнцом. «Не помню, чтобы звал тебя с собой». Вячка подошел ближе. «Что ты тут забыл?» «Знамо, что за тобой приехал, чтобы обратно в Золотоборск притащить. В селком, если потребуется». Вячка недовольно оглядел стрелу и небабу. Они в ответ посмотрели на него недружелюбно. «Ты, Гарыня, не думай, что можешь мне указывать. Раз меня воспитал, считаешь, отцом мне родным стал?» «Родной отец тебе и велит возвращаться», — хмуро ответил Гарыня. «Ярополк своих людей уже отправил за лесной ведьмой». Она нужна нам живой и здоровой. А ты надо бы нацуй брату. И без того мы время потеряли из-за тебя. Великий князь уже на Лисецк выдвинулся. Людей со всей Ростиславии созвал. А ты скачешь по лесам? Ты в столице должен быть. Что ераполк велел сделать с ведьмой? Перебил его Вечко. Привести к нему. Вечко почувствовал, как заклокотало в груди. Живой? А на кое ему мёртвая ведьма? Она заслужила смерти. Это не тебе, Вячка, решать, а князьям. Молод ты еще и зелен. А если не образумишься сейчас и не вернешься в Златоборск, так лишишься всего. Не дури, послушай отца. Дядька положил ему руки на плечи, заглянул в глаза. Не о себе ты должен думать. Горыня принюхался и разочарованно покачал головой. Иди спать. Утром отправляемся домой. Стрела, не баба. Отправьте весточку просветлым брату, что он не нужен. Диана возьмём с собой, похороним на Калиновых холмах, как и положено. точно прорычал от злости Вячков, вспомнив про стрелу. Вы двое уже послали за просветлым отцом, хотя я велел не ждать. небаба промолчал, сверля его глазами, надул губы, как ребёнок, сжал кулаки, всегда готовый к драке. Стрела смотрел снизу вверх, но всё равно свысока. Ты княжич Вячка, Но считаться с дружиной обязан, если хочешь, чтобы она с тобой считалась. А будешь плевать на своих побратимов, так мы другого князя найдём. Иди спать, мальчик, Горыня похлопал его по плечу, а то наворотиж делал. Вячка вырвался из его рук и развернулся, пошёл обратно в дом, не оглядываясь. У двери в его ложницу стояли два дружинника из людей Горыни, сторожили его словно пленника. Какой он после этого княжич? Вячка долго не мог заснуть, мучился от боли в руке и ноге, но еще больше от бессильной своей злобы. Он не уберег добраву, сам послал на смерть, сам приставил к лесной ведьме. С зубами он впился в подушку. Зачем он держал ее при себе? Он же знал, всегда знал, что врал. И хотел, чтобы его слова были правдой, но все равно понимал, что отец... Никогда не позволят жениться на простолюдинке. Иди я нагубил по своей глупости. Товарищи уговаривали его быть осторожнее, разослать весть о награде за ведьму по княжествам. Эта вячка заупрямился и сам отправился в погоню, позабыв про долг. Ненависть ослепила его, а теперь и последнего лишиться. Мести. Боль в руке сводила с ума, но куда хуже мучили мысли. Вячка метался в постели, то падая в забытье, то открывая глаза и тяжело дыша. В горле пересохло, губы были сладкими от вина, а разум дурным. Как найти ведьму? Как обхитрить брата с отцом? Незаметно подкралась тьма, в самой чёрной гуще он разглядел огонёк свечи. Ветер трепал его неущадно, пытался задуть, но пламя прикрывало рукой до браво. "Ты здесь", облегчённо вздохнул Вячка. Я так испугалась, что больше никогда тебя не увижу. Он потянулся к ней, желая обнять и не отпускать больше никогда. Ласково доброво улыбнулась, поднесла свечок к губам и задула огонь. Ночь обвалилась сверху, ослепила. Из груди вырвался крик. Вячек бросился вперёд, пытаясь поймать, схватить, удержать, но вокруг осталась только ночь, только пустота. И он бежал совершенно один, кричал и молил Но никто его не слышал. Спи, огонёк, спи, прошептал ласковый голос совсем рядом. Пусть уйдут твои печали, пусть вернётся сила, пусть водой потечёт и жизнь по жилам, пусть огонь запылает в сердце. Тяжело стало дышать, поднялись облака дыма, запахло гнилью болотных трав, а голос пропал в сумраке. Спи, огонёк, спи. Развеют мху пещер, прогоню мрак и холод. И в ночи ярче солнце засияет сердце земли